Глава восьмая. Померимся успехами. «Марк, пожалуйста, вызови полицию!» Я схватила его за плечо. «И скорую, и всех!» Не додумав мысль, выскочила из машины и рванула во двор. «Домик у нас маленький, но опрятный. Старенький заборчик прячется за густыми кустами сирени. Так что весной у нас хоть фотосессии устраивай!» За калиткой бежит дорожка меж клумб с белыми, синими и красными петуниями. Папа еще не расстался со спортивным прошлым и верил, что это флаг России. Дорожка заворачивала к веранде, оброшивая декоративным виноградом. Там меня ждало шокирующее зрелище. Мама с папой смеялись и мирно болтали с отцом Марком и Леонида. «Что?» Я замерла с раскрытым ртом. Как? «О, а вот и наша героиня!» Владимир Волков вслепительно улыбнулся. «Как раз рассказываю, как ты спасла моих обормотов из ямы. Не знаю, что с ними бы случилось, если бы не Алиночка. Не знаю, сколько ему лет, но выглядит он очень бодрым. Ставлю на то, что он ходит в качалку вместе с сыном». Владимир явно из той категории мужчин, по взгляду на которых не понять их возраст. «Решила пока считать его ровесником моих родителей». «Да, Аля у нас такая, в беде не бросит». Папа весь светился от гордости. «Ты же не дошел до истории с детства?» С надеждой спросил стоявший позади меня Марк. «Кто-нибудь объяснить ему, что в три года нормально быть неуклюжим и не обязательно припоминать это много лет спустя». «В три, да». «Но и сейчас ничего не изменилось», — с легкой усмешкой заметила Владимир. «Ой, присаживайтесь!» — мама вскочила. «Кушать хотите?» «Что вы, не стоит!» — врубила обаяние мой принц. «И так заставили побеспокоиться». Мама ослепительно улыбнулась в ответ, и меня накрыла гордость. «Вот мы, обычная семья, скромная» а родители ничем не уступают таким богачам. По внешности так точно. «Меня зовут Ирина», – представилась мама. «Это Сергей». Папа поднялся, пожал руку Марку и почему-то оба начали смущаться. «Что не так?» «Марк, очень приятно». Он покосился на Владимира. «Прошу прощения еще раз. Так неловко получилось. Пап, пошли». И так доставили Алине ее родным проблем. «Видишь, Алиночка, какой заботливый!» Владимир тоже поднялся и похлопал сына по плечу. Когда они стояли рядом, то казались уже какими-то викингами. Высокие, плечистые. Накинуть шубы, дать по топору и можно на комик он. Он вообще не так уж и плох. Хоть сразу и не скажешь. «Ой, да что вы!» Мама улыбнулась. «Он у вас замечательный мальчик, сразу видно. Марк, садись, все же поужинай с нами. а ладушки с чаем и малиновым вареньем. Горячие. Только-только приготовила». «Кстати...» Улыбнулась и похожим движением погладила меня по плечу. «Алиночка готовит еще лучше. Дети вообще во всем превосходят родителей. Я так считаю». «Мам...» Я почувствовала, что краснею. У нас как свадьбы играют, так караваи и торты у Алиночки заказывают. Со школы помогает нам с деньгами. О, какое совпадение! Оживился Владимир. Знаете, я своего тоже рано в дела вводить начал. Лет с двенадцати, да, Марк? Дети вообще быстро схватывают. А у него чутье, ух! Эм... Принц смутился и выдал банальное. «Просто у меня хороший учитель». «О, не скромничай. Помнишь что сделку с Лебедевым? Ты их впервые видел, а сразу разгадал, на кого давить надо». «Просто повезло». «Пойдем?» «Ага, у меня таких повезло, на всю ночь хватит». «А Алиночка еще и в школе круглая отличница», включилась в соревнования мама. И я, вжав голову в плечи, пискнула. «Но с английским у меня не очень. Так с англичанами не общаться. А если и придётся, то ты тоже быстро схватываешь. Раз, два, и все, истинная леди». Мама продолжила хвалебную песнь. «И по дому все делает. Да еще и с малины больше всех успевает. А с английским это к Марку. Он с языками неплохо справляется». Владимир щелкнул пальцами. «И снова совпадение. Учится хорошо. Все сам, представляете? Без папы, кредитов». Марк хотел вставить ремарку, но проглотил ее под взглядом отца. «А Алиночка ведь еще и поет. О, вы бы слышали, настоящий талант!» «Мама дорогая, если она попросит спеть при всех, то я прыгну в яму», в которой сидела, и пусть над головой будет мистическая ночь и воют жуткие твари». Медленно подняла голову и посмотрела на Марка в немом крике. «Спаси! Я не знаю, что происходит». Но тот заинтересованно поднял бровь. «Предатель! Ух ты! Марк до Англии неплохо играл на клавишных. Может, если не забыл, смог бы аккомпанировать?» Теперь в глазах принца зажглась паника. Он посмотрел, словно говоря, «Надеюсь, у вас нет рояля». «О!» – я решила ему отомстить. «А ведь у нас как раз есть фортепиано». «Да-да», – радостно закивала мама. «Можем устроить музыкальный вечер. Да, Алиночка?» Марк посмотрел на руку, кажется, взвешивал плюсы и минусы. Идея отгрызть пальцы прямо сейчас. «А где?» – оживился Владимир. «Пусть местнется до магазина, да возьмет чего. Вино для дам, коньяк, что любите?» Обратился к моим родителям. «Культурный музыкальный вечер в потрясающе красивом месте. Природа, ух!» «Пф!» Папа махнул рукой. «Я вас кое-чем угощу собственного производства!» Он подмигнул. «Такое в магазине не попробуйте. «Да, Алиночка, пойдем переоденешься!» «Мама взяла меня за руку, и кое в чем поможешь, мы на секундочку. Сережа, а ты поухаживай за гостями!» Она кивнула папе, и тот вытянулся в стойку смирно. «Есть!» После чего посмотрел на Владимира. «Когда ты в меньшинстве среди женщин, то лучше подчиняться. Впрочем, у вас ситуация кардинально другая, да?» «Мы в разводе», вздохнул Владимир. «Любовь – прекрасное чувство, но порой приносит боль». «Ладно, я, но мальчишкам трудно». Замкнулись. «Ох, какой ужас!» Мама вздохнула. «Дети вам достались?» «Странно. Или вы отсудили?» «Все же деньги, связи, у вас власти больше. Вот и отобрали у матери сыновей».